Архипелаг, книга 2, страница 165, глава 6. «Фашистов привезли! Фашистов привезли! Фашистов привезли!» Возбужденно кричали, бегая по лагерю, молодые зэки, парни и девки, когда два наших грузовика, каждый груженный 30 фашистами, въехали в черту небольшого квадрата лагеря «Новый Иерусалим». Мы только что пережили один из высоких часов своей жизни, один час переезда сюда с красной пресни, то что называется ближний этап, хотя везли нас со скорченными ногами в кузовах, но нашими были, весь воздух, вся скорость, все краски, О, забытая яркость мира, трамваи красные, троллейбусы голубые, толпа в белом и пестром. Да видят ли они сами, давясь при посадке эти краски. А еще почему-то сегодня все дома и столбы украшены флагами и флажками. Какой-то неожиданный праздник 14 августа, совпавший с праздником нашего освобождения из тюрьмы. В этот день объявлена о капитуляции Японии в конце семидневной войны. На Волоколамском шоссе вихри запахов скошенного снега и предвещерняя свежесть лугов обивали наши стриженные головы. Этот луговой ветер, кто может вбирать жаднее арестантов? Неподдельная зелень слепила глаза, привыкшие к серому, к серому. Мы с Гамеровым и Ингалом вместе попали на этап, сидели рядом, и нам казалось, мы едем на веселую дачу. Концом такого обворожительного пути... Не могло быть ничто мрачное. И вот мы спрыгиваем из кузова, разминаем затехшие ноги и спины и оглядываемся. Зона Нового Иерусалима нравится нам, она даже примиленькая. Она окружена не сплошным забором, а только переплетенной колючей проволокой. И во все стороны видна холмистая, живая, деревенская и дачная Звенигородская земля. И мы как будто часть этого веселого окружения. Мы видим эту землю так же, как те, кто приезжает сюда отдыхать и наслаждаться. Даже видим ее объемней. Наши глаза привыкли к плоским стенам, плоским нарам, неглубоким камерам. Даже видим сочней. Поблегшая к августу зелень нас слепит. А может быть так сочно, потому что солнце при закате. Так вы фашисты? Вы все фашисты? С надеждой спрашивают нас подходящие зэки. И утвердив, что да, фашисты тотчас убегают, уходят. Больше ничем мы не интересны им. Мы же знаем, что фашисты – это кличка для 58-й, введённой зоркими блатными и очень одобренные начальством. Когда-то хорошо звали кэрами, потом это завяло. А нужно меткое клеймо. После быстрой езды в свежем воздухе нам здесь как будто теплее и оттого еще уютнее. Мы еще оглядываемся на маленькую зону с ее двухэтажным каменным мужским корпусом. Деревянным с мезонином женским и совсем деревенскими сараюшками-развалюшками подсобных служб. Потом на длинные черные тени от деревьев и зданий, которые уже ложатся везде по полям. на высокую трубу кирпичного завода, на уже зажигающиеся окна двух его корпусов. А что? Здесь неплохо, как будто говорим мы между собой, стараясь убедить друг друга и себя. Один паренек с тем остро настороженным, недоброжелательным выражением, которое мы уже начинаем замечать не у него одного, задержался нас дольше с интересом, рассматривая фашиста. Черно-затасканная кепка была косо надвинута ему на лоб. Руки он держал в карманах и так стоял, слушая нашу болтовню. «Неплохо», — встряхнула ему грудь. Кривя губы, он еще раз презрительно осмотрел нас и отпечатал. со с, -с загнетесь», — и, сплюнув, нам под ноги ушел. Невыносимо ему было еще дальше слушать таких дураков. Наши сердца упали. Первая ночь в лагере, Мы уже, вы уже несетесь, несетесь по скользкому, гладкому, вниз, вниз. И где-то есть еще спасительный выступ, за который надо уцепиться. Но вы не знаете, где он. Вас ожило все, что было худшего в вашем воспитании. Все недоверчивое, мрачное, цепкое, жестокое, привитое голодными очередями, открытое несправедливостью сильных. Это худшее еще взбудоражено Ещё перемучено в вас опережающими слухами о лагерях. Только не попадите на общее. Волчий лагерный мир. Здесь загрызают живьём. Здесь затаптывают споткнувшегося. Только не попадите на общее. Но как не попасть? Куда бросаться? Что-то надо дать. Кому-то надо дать. Но что именно? Но кому? Но как это делается? Часу не прошло, один из наших этапников уже приходит сдержанно сияющий. Он назначен инженером-строителем по зоне. Ещё один. Ему разрешено открыть парикмахерскую для вольных на заводе. Ещё один. Встретил знакомого, будет работать в плановом отделе. Твоё сердце щемит. Это всё за твой счёт. Они выживут в канцеляриях и парикмахерских, а ты погибнешь. Погибнешь. Зона. 200 шагов от проволоки до проволоки, и то нельзя подходить к ней близко. Да, вокруг будут зеленеть и сиять Зенегородские перехолмки, а здесь голодная столовая, каменный погреб ШИЗО, худой навесик над плитой, индивидуальные варки, сарайчик, баня, серая будка, запущенная уборная с прогнившими досками, и никуда не денешься, все. Может быть, в твоей жизни этот островок – последний кусок жизни, который тебе еще суждено топтать ногами. В комнатах наставлены голые вагонки. Вагонка – это изобретение архипелага, приспособление для спанья туземцев и нигде в мире не встречается больше. Это четыре деревянных щита в два этажа на двух крестовидных опорах в голове и ногах. Когда один спящий шевелится, трое остальных качаются. Матрасов в этом лагере не выдают мешков для набивки тоже слово белье неведомо туземцам нового иерусалимского острова здесь не бывает постельного не выдают и не стирают нательного разве что на себе привезешь и озаботишься и слово подушка не знает завхоз этого лагеря подушки бывают только свои только у баб и у блатных Вечером, ложась на голый щит, можешь разуться, но учти, ботинки твои сопрут, лучше спи в обуви. И одежонки не раскладывай, сопрут и ее. Уходя утром на работу, ты ничего не должен оставить в бараке, чем побрезгуют воры, то отберут надзиратели. Не положено. Утром вы уходите на работу, как снимаются кочевники со стоянки, даже чище. Вы не оставляете ни залых костров, ни обгоданных костей животных. Комната пуста, хоть шаром покати, хоть заселяй ее днем другими. И ничем не отличен твой спальный щит от щитов твоих соседей. Они голы, засалены, отлощены боками. Но и на работу ты ничего не унесешь с собой. Свой скарб утром собери и стань в очередь коптерку лишних вещей и спрячь в чемодан в мешок». Вернешься с работы, стань в очередь в коптерку и возьми, что под предвидение твоему тебе понадобится на ночлеге. Не ошибись, второй раз до коптерки не добьешься. Итак, 10 лет. Держи голову бодро. Утренняя смена возвращается в лагерь в третьем часу дня. Она моется, обедает, стоит в очереди в коптерку и тут звонит на поверку. Всех, кто в лагере выстраивает шеренгами, и неграмотный надзиратель с фанерной дощечки ходит, мусоля во рту карандаш, умственно морща лоб, и все шепчет, шепчет. Несколько раз он пересчитывает строй, несколько раз обойдет все помещения, оставляя строй стоять. То он ошибется в арифметике, то собьется сколько больных, сколько сидит в ШИЗО без выхода. Тянется эта бессмысленная трата времени хорошо, час, а то и полтора И особенно беспомощно и униженно чувствуют себя те, кто дорожит временем Это не очень и в нашем народе и совсем не развитая среди зэков потребность Кто хочет даже в лагере что-то успеть сделать В строю считать нельзя Мои мальчики Гаммер и Ингау стоят с закрытыми глазами Они сочинают или стихи, или прозу, или письма Но и так не дадут стоять шеренги, потому что ты как бы спишь и тем оскорбляешь проверку, а еще в уши твои незакрытые матерщины и глупые шутки и унылые разговоры все лезет туда. Идет 1945 год, Норберт Винер скоро сформулирует кибернетику. Уже расщеплен атом, а тут бледнолобые интеллектуалы стоят и ждут «Невер пока тупой краснорожий идол лениво шепчет свой баланс. Проверка кончена. Теперь в половине шестого можно было бы лечь спать, ибо коротка была прошлая ночь, но еще короче может оказаться будущее. Однако через час ужин кромсается время. Администрация лагеря так ленивая и так бездарна, что не хватает у нее желаний находчивости разделить рабочих трех разных смен по разным комнатам. В восьмом часу после ужина можно было бы первой смене успокоиться. Но не берет угомон сытых и неусталых, и блатные на своих перинах только тут и начинает играть в карты, горланить и откапывать театрализованные номера. Вот один вор азербайджанского вида, преувеличенно крадущийся в обход комнаты, прыгает с вагонки на вагонку по верхним счетам и по работягам и рычит. Так Наполеон шел в Москву за табаком. Разжившись табакон возвращается той же дорогой, наступая переступая. Так Наполеон убегал в Париж. Каждая выходка блатных настолько поразительна и непривычна, что мы только наблюдаем за ними, разину форты С девяти вечера качает вагонки, топает, собирается, относит вещи в коптерку, ночная смена. Их выводят к десяти, поспать бы теперь. Но в одиннадцатом часу возвращается дневная смена. Теперь тяжело топает она, качает вагонки, моется, идет за вещами в коптерку, ужинает. Может быть только с половины двенадцатого изнеможенный лагерь спит, но четверть пятого звонки высшего металла разносится над нашим маленьким лагерем и над сонной колхозной округой, где старики хорошо еще помнят перезвоны истринских колоколов. Может быть и наш лагерный сереброголосый колокол из монастыря. еще там привык по первым петухам поднимать иноков на молитву и труд. «Подъем, первая смена!» кричит надзиратель в каждой комнате. Голова хмельная от недосыпу, еще неразмеженные глаза. «Какое тебе умывание! Одеваться не надо, ты так и спал!» Значит сразу в столовую. Ты входишь туда, еще шатаясь от сна. Каждый толкается и уверенно знает, чего он хочет. Одни спешат за пайкой, другие за баландой. Только ты бродишь, как лунатик, при тусклых лампах. И в пару пару баланды, не видя, где получить тебе то и другое. Наконец получил 550 пиршественных граммов хлеба и глиняную миску с чем-то горящим черным. Это черные щи, щи из крапивы. Черные тряпки вываренных листьев лежат в черноватой пустой воде. Ни рыбы, ни мяса, ни жира, ни даже соли, крапива. Вывариваясь, поедает всю брошенную соль. Так ее потому и совсем не кладут. Если табак лагерное золото, то соль лагерное серебро. Повара приберегают ее. Выворачивающее зелье крапивное, непосоленое баланда. Ты и голоден, а все никак не вольешь ее в себя. Подними глаза, не к небу, под потолок. Уж глаза привыкли к тусклым лампам и разбирает теперь вдоль стены длинный лозунг, излюбленно красными буквами на обойной бумаге. «Кто не работает, тот не ест» и дрожь ударяет в грудь. О мудрецы из культурно-воспитательной части! Как вы были довольны, изыскав этот великий евангельский коммунистический лозунг для лагерной столовой? Но в Евангелии от Матфея сказано «Трудящийся достоин пропитания». Но в старых законе сказано: не заграждай рта овала молотящего. А у вас восклицательный знак. Спасибо вам от молотящего вала. Теперь я буду знать, что мою потончавшую шею вы сжимаете вовсе не от нехватки, что вы душите меня не просто из жадности, а из светлого принципа грядущего общества. Только не вижу я в лагере, чтобы ели работающие, работающие. И не вижу я в лагере, чтобы не работающие голодали. Светает, бледнеет предутреннее августовское небо. Только самые яркие звезды еще видны на нем. На юго-востоке, над заводом, куда нас поведут сейчас, Процион и Сириус, альфы, малого и большого пса. Всё покинуло нас. Даже небо заодно с тюремщиками. Псы на небе, как и на земле. На сворках у конвоиров. Собаки лают в бешенстве. Подпрыгивают, хотят достигнуть до нас. Славно они натренированы на человеческое мясо. Первый день в лагере. И врагу не желая этого дня. Мозги пластами смещаются от невместимости всего жестокого. Как будет? Как будет со мной? точит и точит голова, а работу дают новичкам самую бессмысленную, чтоб только занять их, пока не разберутся. Бесконечный день. Носишь насилки или откатываешь тачки, и с каждой тачкой только на 5, на 10 минут убавляется день. И голова для того, одного и свободно, чтобы размышлять, как будет, как будет. Мы видим бессмысленность перекати этого мусора, перекатки. Стараемся болтать между тачками. Кажется, мы изнемогли уже от этих первых тачек, мы уже силы отдали им. А как же катать их восемь лет? Мы стараемся говорить о чем-нибудь, в чем почувствовать свою силу и личность. Ингал рассказывает о похоронах Тынянова, чьим учеником он себя считает. И мы заспариваем об исторических романах. Смеет ли вообще кто-нибудь их писать? Ведь исторический роман – это роман о том, чего автор никогда не видел. Нагруженный отдаленностью и зрелостью своего века, автор может сколько угодно убеждать себя, что он хорошо осознал. Но ведь вжиться ему все равно не дано. И значит, исторический роман есть прежде всего фантастический. Тут начинает вызывать новый этап по несколько человек в контору для назначения. И все мы бросаем тачки. Ингал сумел со вчерашнего дня с кем-то познакомиться, и вот он, литератор, послан заводскую бухгалтерию, хотя до смешного путается в цифрах, а на счетах отрухду не считал. Гаммеров даже для спасения жизни не способен идти, просить и зацепляться. Его назначают чернорабочим, он приходит ложиться на траву. Этот последний часок пока еще ему не надо быть чернорабочим. Рассказывает мне о затравленном поэте Павле Васильеве, о котором я слыхом не слышал. Когда эти мальчики успели столько прочесть и узнать, я, кусаясь тебе, лёг и колеблюсь. На что мне косить? На математику или на офицерство? Так гордо устраниться, как Борис, я не могу. Когда-то внушали мне и другие идеалы, но с тридцатых годов жёсткая жизнь обтирала нас только в этом направлении. добиваться и пробиваться. Само получилось так, что, переступая порог кабинета директора завода, я сбросил под широким офицерским поясом морщ гимнастерки от живота по бокам. Я и нарядился-то в этот день нарочно, не что мне, что тачку катать. Стоящий ворот был строго застегнут. Офицер сразу сметил директор. Так точно. Опыт работы с людьми имею. С чем командовали? артиллерийским дивизионом, соврал на ходу. Батареи мне показалось мало. Он смотрел на меня из доверия и, с доверием, и с сомнением. А здесь справитесь? Здесь трудно. Думаешь, что справлюсь? Ведь я еще и сам не понимаю, в какой лезу хомут. Главное ж добиваться и пробиваться. Он прищурился и подумал. Он соображал, насколько я готов переработаться в пса и крепка ли моя челюсть. Хорошо. Будете сменным мастером, длинная карьера. Еще одного бывшего офицера Николая Акимова назначили мастером карьеры. Мы вышли с ним из конторы, сродненные, радостные. Мы не могли бы тогда понять. Даже скажи нам, что избрали стандартное для армейцев холопское начало срока. По неинтеллигентному, непри... непритязательному лицу Акимова видно было, что он открытый парень и хороший солдат. Чего-то директор пугает. С двадцатью человеками да не справится. Ниминированно не, не бомбят. С чего ж тут не справится. Мы хотели возродить себе фронтовую и уверенность. Щенки. Мы не понимали, насколько архипелаг не похож на фронт. Насколько его осадная война тяжелее нашей взрывной. В армии командовать может дурак и ничтожество. И даже с тем большим успехом, большим, чем выше занимаем им пост. Если командиру взвода нужна и сообразительность, и неутомимость, и отвага, и чтение солдатского сердца, тойному маршалу достаточно брюзжать, брони и уметь подписать свою фамилию. Все остальное сделать за него и план операции ему поднесет оперативный штаб, отдел штаба, какой-нибудь головастый офицер с неизвестной фамилией. Солдаты выполняют приказы не потому, что убеждаются в их правильности, часто совсем наоборот. А потому что приказы передаются сверху вниз по иерархии. Это есть приказы машины. И кто не выполнит, тому оттяпает голову. Но на архипелаге для зэка, назначенного командовать другими зэками, совсем не так. Вся золотопогонная иерархия отнюдь не высится за твоей спиной и отнюдь не поддерживает твоего приказа. Она предаст тебя и вышвырнет, как только ты не сумеешь осуществить этих приказов в своей воле, собственным умением. А умение здесь такое – или твой кулак, или безжалостное вымаривание голодом, или такое глубинное знание архипелага, что приказ и для каждого заключённого выглядит как его единственное спасение. Зеленоватая полярная влага должна сменить в тебе тёплую кровь. Лишь только ты сможешь командовать зэками, как раз в эти дни. Из шизона карьер, как на самую тяжелую работу, стали выводить штрафную бригаду, группу блатных, перед тем еще не зарезавших начальника лагеря. Они не резать его хотели, не такие дураки, а напугать, чтобы он их отправил назад на Пресню. Новый Иерусалим признали они местом гиблым, где не подкормишься. Ко мне в смену их привели под конец. Они легли на карьере в затишке, обнажили свои толстые короткие руки, ноги, жирные татуированные животы, груди и блаженно загорали после сырого подвала ШИЗО. Я подошел к ним в своем военном одеянии и щетка корректно предложил им приступить к работе. Солнце настроило их благодушно, поэтому они только рассмеялись и послали меня к известной матери. Я возмутился. И растерялся, и отошел ни с чем. В армии я бы начал с команды встать, но здесь ясно было, что если кто и встанет, то только сунуть мне нож между ребрами. Пока я ломал голову, что мне делать, ведь остальной карьер смотрел и тоже мог бросить работу. Окончилась моя смена. Только благодаря этому обстоятельству я и могу сегодня писать исследование архипелага. Меня сменил Акимов. Блатные продолжали загорать, он сказал им раз, второй раз крикнул команда, может быть даже встать. Третий раз пригрозил начальником, они погнали за ним, в распадах карьера свалили и ломом отбили почки, его увезли прямо с завода в областную тюремную больницу. На этом кончилась его командная служба, а может быть и тюремный срок и сама жизнь. Директор, наверное, и назначил нас как чучело для битья против этих блатных. Моя же короткая карьера на карьере. Продолжалось несколькими днями дольше Акимовской, только принесла она мне не удовлетворение, как я ждал, а постоянное душевное угнетение. В шесть утра я входил в рабочую зону, подавленный больше, чем если бы шел копать глину сам. Я совершенно потерянный плелся к карьеру, ненавидя и его, и роль свою в нем. От завода мокрого прессования к карьеру шел вагонеточный путь. Там где кончалась ровная площадка и рельсовый путь спускался в разработку. Стояла лебедка на помосте. Эта моторная лебедка была из немногих чудес механизации на всем заводе. Весь путь по карьеру до лебедки и потом от лебедки до завода толкать вагонетки с глиной должны были работяги. Только на подъеме из карьеры их втаскивала лебедка. Карьер занимал дальний угол заводской зоны, он был взрытый. развалами поверхность. Развалы ветвились, как овраги, между ними оставались нетронутые горки. Глина залегала сразу с поверхности, и пласт был не тощ. Можно было, вероятно, брать и вглубь, брать и сплошняком, вширь. Но никто не знал, как надо, и никто не составлял план на разработки. А всем руководил бригадир утренней смены баринов, молодой нагловатый москвич, бытовик с смазливым обличьем.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 И каждый день сам мудро решал, сколько выкатить в вагонетах, чтобы не слишком было мало и не слишком много. И барин нравился мне, и окажись мы с ним где-нибудь в тюрьме рядом на нарах, мы бы с ним весело заладили. Да мы и сейчас бы ладили, но мне нужно было прийти и посмеяться вместе с ним, что вот назначил меня директор на должность промежуточной гаугалки, а я ничего не понимаю».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 А вот попробуй здесь, десять лет голодать, работать и молчать. Вот это попробуй. Железная гусеница уже втягивала меня на пережев. Беспомощный я не знал, как, а хотелось откатиться в сторону, отдышаться, очнуться, поднять голову и увидеть. Вон за колючей проволокой через ложок высотка. На ней маленькая деревня, домов десять. Всходящее солнце озаряет ее мирными лучами.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 И начальница мокрого прессования Матронина, инженер-силикальчик. Какой она инженер, не знаю, но суетлива и упряма. Она из тех непоколебимых, благонамеренных, которых я уже немного встречал в камерах, их и вообще немного, но на щей горней высоте не удержался. По статья статье ЧС, как член семьи Расстрелянного, она получила 8 лет через ОСО.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 Никакой обиды за расстрел мужа и за собственное отсиживание 8 лет она не испытывает. Все эти несправедливости учинили, по ее мнению, отдельные ягодинцы или жовцы, а при товарище Берии сажали только правильно. Увидев меня в одежде советского офицера, она при первом знакомстве сказала, «Те, кто меня посадил, теперь могут убедиться в моей ортодоксальности».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 Мог бы удвоить вагонетки Сторонний, разбирающийся человек Я не удвоила вообще Ни на одну вагонетку выработки При мне не изменилось И Матронина, не щадя ругала меня При баринов и при рабочих В бабье голове своей Не умещая того, что знает последний сержант Что даже ефрейтора Нельзя ругать при бойце И вот однажды Признав свое полное поражение на карьере И значит неспособность Руководить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 И как новая Афина-Паллада, она шлет вытянутой ланью на карьер. А еще через день упраздняется самая должность мастер карьеры. Я разжалован, но не просто, а мстительно. Матронина зовет Велит. Поставь его сломом и глаз не спускай, чтобы шесть вагонеток за смену нагрузил, чтобы вкалывал. И тут же в своем офицерском одеянии, которым я так горжусь, Я иду копать глину. Барину весело. Он предвидел мое падение. Если бы я лучше понимал скрытую и настороженную связь всех лагерных событий, я мог бы о своей участье догадаться еще вчера. В Иерусалимской столовой было отдельное раздаточное окошко для ИТР. Оттуда кормились инженеры, бухгалтеры и сапожники. После своего назначения мастером карьера я усваивал лагерную хватку, подходил к этому окну и требовал себе питания оттуда. Поварихи мялись, говорили, что меня еще нет в списке ИТР. Но всякий раз скормили, потом даже молча, так что я сам поверил, что я в списке. Как я после обдумал, я был для кухни фигуры еще не И два приехав, сразу вознёсся, держался гордо, ходил в военном. Такой человек свободное дело».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 Гимнастерку и галифе я спрятал в свой чемодан, а в лагерной коптерке получил латанное линялое тряпье, выстиранное, будто после года лёжки в мусорном ящике. Это важный шаг, хотя я ещё не сознаю его значения. Душа у меня ещё не зэковская, но вот шкура становится зековской. Бритый наголо, терзаемый голодом и теснимые врагами, скоро я приобрету и зэковский взгляд, неискренний, недоверчивый. Все замечающе. В таком-то виде иду я через пять дней к оперу полномоченному, но еще не понимаю, к чему он прицелился. Но у полномоченного не оказывается на месте, он вообще перестает приезжать. Он уже знает, а мы не знаем. Еще через неделю нас всех расформирует, а в Новый Иерусалим вместо нас привезут немцев. Так я избегаю увидеть лейтенанта.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 Но не он, ни мы еще не понимаем, как это видно и как за этим следят. Иногда он подается просто слабости и пишет просто письма. Его 23-летняя жена и башмаков еще не износила, в которых ходила с ним этой зимой в консерваторию. А вот уже бросила его. Анкеты, пятно, да и жизнь хочется. А пишет, он пишет другой женщине, которую называет сестренкой, скрывая от себя и от нее, что тоже любит ее или готов полюбить. Но и та женщина сейчас выходит замуж. Он умеет писать. Итак, дорогая моя сестренка, слушайся в дивные предчувствия человечества. Гендаль, Чайковская, ди Я тоже хотел стать предчувствием, но часы моей жизни остановились. Или просто... Ты намного мне стала роднее за эти месяцы. Как выяснилось, на свете очень много настоящих людей. И мне хочется, чтобы твой муж тоже был настоящим человеком. Или так. Я бродил по жизни, спотыкаясь и искал самого себя. Яркий свет в комнате, я никогда не видел темноты черней». Но только здесь я нашел самого себя и свою судьбу, на этот раз не в книжках. И ты знаешь, Чижик, никогда я не был таким оптимистом, как теперь. Теперь я твердо узнал, что в жизни нет ничего дороже идеи, которой служишь. Еще теперь я знаю, как и что мне писать. Это главное. Пояснение. Нет. Как писать, он еще не знал. По рассказу Аркадия Беленкова, Ингал потом в другом лагере также все писал, отгородясь у себя на нарах. Арестанты просили его, потом стали требовать, чтобы он показал, что он пишет, может, доносы. Но увидев в этом лишь новое насилие над творчеством, только с другой стороны он отказался. И его избили. Строки из его писем я и процитировал, чтобы его могила хоть этим крохотным столбиком была отмечена. Пока что он ночами пишет, а на день прячет новеллу о Компенсино, испанском республиканце, с которым он сидел в тюрьме, в камере и крестьянской основательностью восхищен. А судьба Компенсино простая, проиграв войну Франко, приехал в Советский Союз и здесь со временем посажен в тюрьму Пояснение новеллы это Ингал по-настоящему никогда не кончит, потому что не узнает конца Кампесину. Кампесина переживет своего описателя. Я слышал, что во время Ашхабадского землетрясения он вывел группу зеков из рухнувшего лагеря и перевел горами в Иран, струсили и пограничники. Ингал не тепел. Первым точком сердце еще не раскрывается ему навстречу.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 Кто спустится в шахты, кто выйдет с пилами в лес, кто обожжет, отожжет кирпичи и положит их на стены. Сталин сумел создать такую систему, что прояви она великодушие, и мор глад, запустения разорения, тотчас объяли бы всю страну. «Фашистов привезли!»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 Непримиримый дух амнистии пересилил ее смягчительную букву. Я знал одного парня, кажется, Матюшин, он был художником в лагере на Калужской заставе, который получил 58 1 б за плен что-то очень рано, чуть ли не в конце 41 -го года, когда еще не решено было, как это расценивать, сколько давать Матюшину. Дали за плен всего три года, небывалый случай. По концу срока его, разумеется, не освободили, откладывая до особого распоряжения. Но вот разразилась амнистия. Матюшин стал просить, где уж там требовать, освобождение. Почти пять месяцев до декабря 45 -го года перепуганные чиновники Урча отказывали ему. Наконец отпустили к себе в Курскую область. Был слух, а иначе и поверить нельзя.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 Вспоминалось ли собственное отвращение к службе рядовым, жалкое рекрутство зимой 17 года, или он рассудил, что его управление трусы не опасны, а опасны только смелые? Ведь кажется, даже со сталинской точки зрения было совсем неразумно амнистировать дезертиров. Он сам показывал своему народу, как, вернее, проще всего спасать свою шкуру в будущую войну. пояснение, а пожалуй, тут были, была историческая справедливость. Оправдался старый долг фронтовику-дезертиру, без которого вся наша история пошла бы не так совсем. В другой книге я рассказывал истории доктора Зубова и его жены за укрытие старуха и в их доме приблудного дезертира, потом на них донесшего. Супруги Зубовы получили оба по десятке, по 58 статье. Суд увидел их вину не столько в укрытии дезертиры, сколько в бескорыстии этого укрытия. Он не был их родственником, а значит здесь имел место антисоветский умысел. По сталинской амнистии дезертир освободился, не отсидев и трех лет. Он уже и забыл об этом маленьком эпизоде своей жизни. Но не то досталось Зубовым. По полных десять они отбыли в лагерях.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 В 1958 году Главная военная прокуратура СССР ответила им: "Ваша вина доказана, к пересмотру нет оснований". Лишь в 62-м, через 20 лет, прекращено было их дело по 58-10 антисоветский умысел и 58-11 организация из мужа и жены. По статье же 193-17-7г соучастие дезертирству определена была им мера пять лет.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 Один уркач не без выдумки ставит стоямя свой чемодан, легко на него становится и заломя шапку, откидывая пижачка где-то сдрющенного на пересылке или выигранного в карты. Играет на мандолине прощальную серенаду лагерю, поёт какую-то блатную чушь. Хохот. Освобождённые ещё долго идут по тропинке вокруг лагеря и дальше по полю.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 Только что замешанные из глины, они очень тяжелы. Стояли две девушки: нижняя расставлялка и подавалка. Этим мне приходилось сгибаться, лишь поворачиваться и то не на большой угол. Но верхняя расставлялки, стоящие на постаменте царицы Сехы, надо было непрерывно наклоняться, брать у ног своих поставленной подавалкой мокрый кирпич.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 Так мало её клали, что она лишь затягивала дно глиняной миски. «Мы работаем за деньги, а вы за хлеб, это не секрет», — сказал мне вольный и механик, чинивший пресс. А приёмные вагонетки откатывали мы с одноруким алтайцем Пуниным. Это были как бы высокие башенки, шатки, потому что от десяти полых до двенадцати.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 Ещё, наверное, полагалась и вентиляция в камерах, но её не было. И пока я там возился с неукладками, у меня часто получались перекосы, полки цеплялись, не садились, мокрые крепиши шлёпались мне на голову. Я наглатывался угарного запаха, он саднил дыхательное горло. Так что я не очень горевал по цеху, когда меня снова погнали на карьер. Не хватало глинокопов, они тоже освобождались. Прислали на карьер и Борю Гаммерова.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 Он не был проливным, и никто бы не взял на себя прекратить наружные работы. На трассе дождя не бывает, знаменитый лозунг ГУЛАГа. Но в Ном, Иерусалиме, нам что-то не дают и телогреек. И под этим ну, нудным дождичком на рыжем карьере мы барахтаемся и мажемся в своих старых фронтовых шинелях, питавших себя к третьему дню уже по ведру воды. И обувь нам лагерь не дает, и мы раскисляем.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 и забрасывать её в вагонетку. Боря кашляет, у него в лёгких так и остался осколок немецкого танкового снаряда. Он худ и жёлт, обострилась мертвецки его нос, уши, кости, лица. Я присматриваюсь и уже не знаю, зимовать ли ему в лагере. Ещё силимся мы отвлечься и победить наше положение мыслью, но уже ни философия, ни литература у нас не идут. Даже руки стали тяжелы, как лопаты, и виснут. Борис предлагает. Нет. Разговаривать много сил уходит. Давай молчать. Используй думать. Например, стихи писать в уме. Я вздрагиваю. Он может сейчас писать стихи? Сень смерти, но и сень какого-то упорного таланта над его желтым лобиком. Зимой того года Борис Гаммеров умер в больнице от истощения и туберкулеза.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 И в жилой зоне темно, только адским красноватым огнем горит из-под плиты и индивидуальной варки. И в столовой две керосиновых лампы около раздачи. не лозунга не прочесть, не увидеть в миске двойной порции, крапивные баланды, хлещешь ее губами на ощупь. И завтра так будет, и каждый день. Шесть вагонеток рыжей глины, три черпака черные баланды.